Джон Уиндэм. Адаптация. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Перспективы застрять на Марсе не слишком огорчила Мерлин во всяком случае поначалу. Она жила в пустыне неподалёку от места, которое после неудачной посадки Андромеды стали называть посадочной площадкой. И когда инженеры сказали, что из-за ограниченных средств обслуживания ремонт продлится по меньшей мере месяца 3, а вернее даже 4, Мэрлин тоже не удивилась. Самое удивительное, что пассажиры Андромеды отделались только порядочной встряской. Мэрлин не забеспокоилась и тогда, когда ей объяснили, что в соответствии с простейшими правилами астронавтики Андромеда не сможет стартовать раньше, чем через 8 месяцев, когда Земля займёт более благоприятное положение. Но Мэрлин Несколько встревожилась, поняв, что у неё будет ребёнок. Марс не казался самым подходящим местом для рождения ребёнка. Вообще-то Марс её удивил. Когда Франклину Годдлпину через несколько месяцев после свадьбы Jason Mining Corporation предложили работу по освоению территорий, именно Мэрлину говорила мужу взять эту работу. Она интуитивно чувствовала, что люди, которые будут первыми на Марсе, в дальнейшем займут там видные места. А сама Марси, судя по фотографиям, у неё сложилось невысокое мнение, но она хотела, чтобы её муж занял видное место и желала быть рядом с ним. Поскольку разум и сердце были у Франклина в разладе, жена могла перетянуть его и туда, и сюда. Но она встала на сторону разума по двум причинам. Во-первых, она опасалась, как бы муж из-за любви к ней не упустил такого случая. А что касается второй причины, приведём собственные слова Мерлин. «Милый, если мы собираемся заводить детей, я хочу дать им все, что мы можем. Тебя я люблю всегда, каким бы ты ни был, но ради детей я хотела бы, чтобы ты стал большим человеком». Она настояла, чтобы Франклин принял предложение и взял ее с собой. Мэрилин считала, что она обязана устроить мужа с максимальными удобствами, насколько позволяют суровые условия Марса, а затем собиралась с ближайшим кораблем вернуться на Землю. Это должно было занять 4 недели по земному счёту, но ближайшим кораблем и в то же время последним в этой фазе противостояния оказалась Андромеда. Из-за работы у Франклина оставалось мало времени для жены, и будь Марс таким, каким она представляла его раньше, перспектива пробыть там лишнюю неделю смутила бы Мэрилин. Но едва ступив на планету, она в первый же момент сделала неожиданное открытие. Фотографии могут быть безукоризненно правдивы по букве и лживы по духу. Да, пустыни здесь были, верно. Они простирались на многие мили. Но не было ни милосердной жестокости, которую придавали им неподвижные снимки. Была еще одна особенность, которую не улавливали линзы фотообъективов. Ландшафт жил, все время меняясь в зависимости от теней. Неожиданная красота таилась в расцветке песков и скал и далёких округлых гор, и что-то необыкновенное было в тёмных глубинах безоблачного неба. Среди растений и кустов у кромки каналов попадались цветы красивее и изящнее земных. Наполовину ушедшей в землю камни древних руин, возможно, всё, что осталось от громадных дворцов и замков, были окутаны тайной. Это показалось Мерлину похожим на картину, которую странник Шелли увидел в античной стране. Кругом нет ничего, глубокое молчание, пустыня мёртвая и небеса над ней. Но во всём этом не было ничего зловещего. Мерлин искала признаки страшных опустошений, отвратительные следы взрывов, разорения, пожаров, До сих пор ей никогда не приходило в голову, что старость мира может прийти мягко, а вейной нежной грустью, подобно опадающей листве. Там на земле люди взирали на марсианских добровольцев как на пионеров, штурмующих последнюю космическую границу. На Марсе всё это оказалось чепухой. Планета лежала перед людьми спокойная, тихая, беззащитная, Ее спокойствие сводило на нет значительность людских подвигов, превращало отважных героев в грубых нарушителей предсмертной тихой дремоты. Марс был в прострации, он медленно клонился к последнему сну, но он еще не был мертвым. Поверхность вод будоражили сезонные приливы и отливы, хотя, как правило, видна была только легкая рябь. Насекомые ещё собирали пыльцу цветов. Попадались злаки, редкие из-за скудных почв следы былых урожаев. Но при надлежащем орошении всё опять могло пойти в рост. Были там и трипецы — яркие искрящиеся существа, то ли насекомые, то ли птицы. По ночам появлялись какие-то маленькие создания. Некоторые из них мяукали почти как котята. А временами, когда на небе появлялись обе луны Марса, мелькали тени, похожие на мартышек. Очень часто был слышен самый характерный из марсианских звуков звон медных колокольцев. Их твёрдые лепестки, сверкающие как полированный металл, при малейшем дуновении разреженного воздуха начинали звенеть. И вот уже вся пустыня тихонько звенела крошечными цимбалами. Сведения об обычаях здешних народов были слишком скудными, Насилели слухи о маленьких группах на далёком юге, по-видимому, человекообразных, но серьёзные исследования откладывались из-за отсутствия транспорта, приспособленного к разреженной марсианской атмосфере. Действительно, здесь проходила своего рода граница. Только тут не было места доблести, потому что помимо тихой старости, сражаться было почти не с чем. За пределами делового поселения землян Марс оставался страной покоя. Мне здесь нравится, сказала Мерлин. Это грустный мир, но он не наводит грусти. Такими бывают песни иногда. Это успокаивает, умиротворяет. Франклин был больше озабочен положением Мерлин, чем она сама, и во всём обвинял себя. Его тревога слегка раздражала её. Что толку искать, кто виноват, говорила она. Нужно примириться с положением и принять все возможные меры предосторожности. Доктор Колони поддержал её. Джеймс Форпс был молодым врачом, отнюдь не костоправом, поэтому он был на своём месте там, где можно было ожидать чего-то необычного, где чуждые условия требовали внимательного изучения. Он взялся за работу на Марсе, потому что это было интересно. Его линия поведения сводилась к тому, чтобы считаться с фактами и подбадривать пациенту. Он отказывался придавать событию особую значительность. Не о чем беспокоиться, заверил он всех. Еще на заре истории женщины рожали детей в намного более неподходящих местах и в неподходящее время. Давайте покончим с этим делом. Нет никаких оснований ожидать отклонений. Он прибег к профессиональной лжи с уверенностью, которая придавала ей особую убедительность. только в дневнике он позволял себе с тревогой рассуждать о воздействии пониженной гравитации и давления воздуха, о резких перепадах температур, возможности неведомых инфекций и других опасных факторах. Мерлин мало беспокоилась о том, что она лишена удобств, имевшихся у неё дома. Вместе со своей прислугой Элен, цветной девушкой, которая помогала ей, составляла компанию, Мерлин занималась шитьём и мелкими домашними делами. Марс сохранял в её глазах своё очарование, умиротворял её. У неё было такое ощущение, что рядом с ней старый умный советчик, который видел слишком много смертей и родов, чтобы волноваться из-за очередных ещё одних. Дочь Меррилин Дженесса родилась без особых приключений ночью, когда пустыня лежала в лунном свете холодная и такая тихая, что только редкий случайный звон медных колокольцев нарушал её безмолвие. Дженесса была первым земным ребёнком, рождённым на Марсе, и совершенно нормальным ребёнком, 6,5 фунтов и всё как полагается. Но в дальнейшем дела пошли несколько хуже. Опасения доктора Форпса насчёт чужеродной инфекции оказались обоснованными. Несмотря на всяческие предосторожности, возникли осложнения. С одними справились при помощи пенициллина и сульфамидов, но другие не поддавались лекарствам. Мэрилин, у которой поначалу казалось всё было хорошо, слабела и затем слегла всерьёз. И у ребёнка не всё шло как полагается. Так что, когда отремонтированная Андромеда наконец стартовала, матери и дочери не было на корабле. Но через несколько дней с земли должен был прилететь другой корабль. Перед его прибытием доктор решил объяснить Франклину положение дел. У меня нет оснований быть в восторге от ребёнка, сказал он. Девочка не прибавляет в весе, как следовало бы. Она растёт, но недостаточно. Совершенно ясно, что здесь не условия для неё не годятся. Она может и выжить, но я не берусь угадать, как это скажется на её конституции. Ей нужны нормальные земные условия и как можно скорее. Франклин нахмурился. А её мать боюсь, что миссис Годлпин не сможет выдержать путешествие. В её нынешнем положении после столь долгого пребывания при пониженной гравитации сомневаюсь, чтобы она вынесла перегрузку. Франклин смотрел мрачно, всё ещё не желая понять происходящее. Так вы хотите сказать? Да, вот именно. Для вашей жены это путешествие было бы роковым, и роковым для вашей дочери будет пребывание здесь. Выход был только один. И когда прибыла Аврора, следующий корабль решено было не откладывать. Для Элин и ребёнка взяли места, и в последнюю неделю 1994 года они поднялись на борт. Родители следили за отправлением Авроры из своего дома. Кровать Мэррилин была пододвинута вплотную к окну, Франклин сидел на постели, держа шину за руку. Оба они видели, как ракета взмыло вверх, поднялась на узком языке пламени и описала дугу, пока не превратилась в мерцающую точку на тёмном марсианском небе. Пальцы Мерлин крепко обхватили руку мужа. Он обнял её и поцеловал. Всё будет хорошо, дорогая. Через несколько месяцев ты снова её увидишь. Мерлин погладила его по щеке, но ничего не ответила. Прошло почти 17 лет, прежде чем обо врорию услышали снова. Но Мерлин этого уже не узнала. Меньше чем через 2 месяца она упокоилась навеки в марсианских песках, и над её могилой нежно звенели медные колокольцы. Когда Франклин покидал Марс, доктор Форпс был единственным из числа первооткрывателей, кто ещё оставался здесь. Они пожали друг другу руки у трапа, ведущего в недра новейшего из ядерных кораблей. Доктор сказал: "Вот уже 5 лет я наблюдаю за тем, как ты работаешь и всё время перерабатываешь. Ты не старался выжить, но выжил. Теперь поезжай домой и живи. Ты это заслужил. Франклин оторвал взгляд от буйно растущего порта Джиллингтон, который за несколько лет превратился из временного поселения в целый город и продолжал расти. А как же с тобой? Ты здесь дольше, чем я. Но ну, у меня было несколько отпусков, и достаточно долгих, чтобы дома осмотреться и понять. То, что меня по-настоящему интересует, находится здесь, на Марсе. Он мог бы добавить ещё про второй отпуск, который был настолько долгим, что он успел найти невесту, жениться и привести её сюда. Но он только сказал: "Кроме того, я работал, но не перерабатывал". На этот раз Франклин окинул взглядом просторы за пределами колоний, поля, теперь окаймлённые каналами. Там был маленький холмик, отмеченный простым камнем. Ты ещё молод, и жизнь у тебя в долгу, сказал доктор. Франклин, казалось, не расслышал, но доктор знал, что это не так. И ты в долгу у жизни, продолжал он. Своим сопротивлением ты только приносишь вред себе самому. Мы должны приспосабливаться к жизни. Интересно. Начал Франклин, но доктор взял его за руку. Не надо так. Ты много работал, чтобы забыть. Теперь ты должен начать заново. Ты же знаешь, что никаких обломков Авроры не находили, сказал Франклин. Доктор тихо вздохнул. Кораблей исчезнувших без следа было больше, чем тех, которые оставили следы. Начать заново. Твёрдо повторил он. Громкоговоритель произнёс: "Все на борт, все на борт". Доктор Форпс провожал глазами друга до самого входного люка. Он немного удивился, почувствовав прикосновение к своей руке, и заметил рядом жену. "Бедняга", мягко сказала она. "Может быть, когда он вернётся домой?" "Может быть", сказал доктор с сомнением, и добавил: "Желая быть добрым, я был жесток". Я обязан был сделать всё возможное, чтобы разрушить эту ложную надежду и освободить его. Но, в общем, я не смог. Да, согласилась она, но ты не мог дать ничего взамен. Где-нибудь дома на земле найдётся же какая-то женщина. Будем надеяться, что вскоре он встретит её. Дженесса оторвалась от задумчивого изучения собственной руки и посмотрела на чужую руку с серо-голубыми пальцами. «Я так не похожа на тебя», — со вздохом сказала Дженесса. «Почему я так не похожа, Телта?» «Все они похожи друг на друга», — сказала Телта, прервав свое занятие. Она нарезала в чашку ломтиками бледные круглые плоды. Их глаза встретились. Фарфорово-голубые на белом лице вопрошающе смотрели в темные зрачки на топазовом фоне. Появилась маленькая морщинка между изящными серебряными бровями женщины, пристально изучавшей ребёнка. «Все не похожи. И я, и Тотти, и Мелга. Так уж мы устроены. Но я совсем не похожая, не такая, как они». «Не думаю, чтобы ты так уж отличалась от тех, среди которых ты родилась», сказала Телта, возвращаясь к своим ломтикам. «А я и маленькая уже была такой. Да, дорогая». Дженесса задумалась. «А откуда приходят дети?» Телта объяснила, Джена со презрительно сказала: "Я не это имею в виду. Откуда приходят такие, как я, непохожие? Я не знаю. Но это должно быть где-то далеко, очень далеко. Где-нибудь на поверхности, там, где холодно, гораздо дальше". Телта задумалась на мгновение, затем добавила: "Ты бывала наверху в одном из куполов, когда снаружи всё темно? Ты видела, как мерцают звёзды?" "Да, Телта". Ну вот должно быть ты пришла с одной из этих мерцающих точек. Но никто не знает, с которой. Это правда, Телта? Правда. Дженесса сидела тихо, думая о бесконечном ночном небе с мириадами звёзд. Но почему я не умерла на холоде? Ты была близка к тому, дорогая. Тотти нашёл тебя вовремя. Я была совсем одна? Нет, дорогая. Тебя держала на руках твоя мать. Она закутала тебя во всё, что могла, только бы уберечь от холода. Холод её одолел. Когда тот ти нашёл её, она ещё чуть-чуть шевелилась. Она указала на тебя и шепнула: "Дженес, а дженес". Вот мы и решили, что это твоё имя. Телда остановилась, вспоминая, как тот отец, её муж, принёс дитя с поверхности планеты вниз, в живительное тепло. Ребёнок согрелся, и дело пошло на лад. Ещё бы несколько минут, и они сыграли роковую роль. Холод страшная вещь. Телта вздрогнула, припоминая рассказ сотти о том, чем это всё обернулось для несчастной чёрной матери, но она ничего не сказала девочке. А задаченная Дженесса нахмурилась. Но как я пришла? Я упала со звезды? Нет, дорогая, тебя привёз корабль. Однако слово корабль ничего не значило для Дженессы. Всё это трудно было объяснить ребёнку, и самой Телте трудно было в это поверить. Её жизненный опыт был ограничен тем, что её окружало. Поверхность планеты представлялась ей негостеприимным, страшным местом, царством зубчатых скал и убийственного холода. Она видела её только находясь в защищённом куполе. Книги по истории рассказывали ей о других мирах, где было достаточно тепло, чтобы жить на поверхности планеты, и о том, что её собственный народ пришёл с такой планеты много поколений назад. Она верила, что это правда, и всё же это не было для неё реальностью. Между ней и жизнью на поверхности планеты стояло более 50 поколений предков. Какому старода в нём трудно выглядеть реальным. Тем не менее, Телта рассказывала Дженессе историю своего народа в надежде, что это немного утешит девочку. «С какой звезды они прилетели? С той же, что и я?» — хотела знать дитя. Но Телта не могла ответить. «Не думаю, что с той же. Когда тебя начали выхаживать доктора, они сказали, что ты, вероятно, родом из большого мира. Они меня долго выхаживали?» «Долго». «Это из-за холода?» «Из-за холода». Из-за многого другого, но в конце концов они сделали так, чтобы ты могла здесь жить. Им пришлось работать очень много и немало помудрить. Не раз мы думали, что потеряем тебя. Но что они сделали? Я мало в этом понимаю. Но видишь ли, ты предназначена для другого мира. Должно быть, это такой мир, где всё больше. Воздух гуще, влага обильнее, температура выше и пища другая. Множество всего, о чём ты узнаешь, когда станешь старше. так что они помогли тебе приспособиться к здешним условиям». Дженесса задумалась над её словами. «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала она. «Но они были не очень добрыми, правда?» Телта посмотрела на неё с удивлением. «Дорогая, ты неблагодарна. Что ты имеешь в виду? Если они могли сделать всё это, почему же они не сделали меня похожей на других? Почему оставили меня белой, вот такой?» Почему они не дали мне таких чудесных волос, как у тебя, вместо этой жёлтой дряни? Дорогая, у тебя чудесные волосы, они так прекрасны, как золотые нити, но не такие, как у других. Они не похожи, а я хочу быть как другие. Я урод. Телта смотрела на неё в горестном затруднении. Быть другой породы это ещё не значит быть уродом, сказала она. Не значит, если таких больше нет. А я не хочу быть не похожей на других. Я это ненавижу, сказала Дженнеса. Мужчина медленно поднимался по мраморным ступеням клуба первооткрывателей. Это был человек средних лет, но передвигался он с неуклюжестью и неуверенностью, присущей старикам. Швейцар поглядел на него с сомнением, затем лицо его проснелось. Добрый вечер, доктор Форпс, сказал он. Форпс улыбнулся. Добрый вечер, Роджерс. У тебя хорошая память, ведь прошло 12 лет. Они поболтали несколько минут, затем доктор ушёл, сказав, что будет ожидать гостей в курительной. Он сидел там уже минут 10, когда в дверях появился Франклин Годлпинс протянутой рукой. Они начали разговор за рюмкой, затем перешли в столовую. Итак, ты наконец-то дома, мигу Вэнчен с медицинскими наградами, сказал Франклин. "Забавное ощущение", сказал Форпс. "Прошло целых 18 лет. Я прожил там почти год, прежде чем ты приехал". "Да, ты заработал отдых. Доставили нас туда другие, но то, что мы там строили и выстояли, это двояза заслуга. Там было чему поучиться. Да и сейчас есть". Форпсу не была присуща ложная скромность. Он как никто отчётливо видел плоды своей трудовой работы. В известном смысле его детищем был и человек, сидящий напротив. Франклин Годлпин был теперь могущественен. Он олицетворял собой Джейсон Майнинг Корпорейшн, но без медиков, которые приспособили людей для Марса, а Марс — для людей, вся деятельность Джейсон Корпорейшн свернулась бы много лет назад. Так что Форбс чувствовал себя в некотором роде ответственным за Франклина. «Так и не женился?» — спросил он. Франклин покачал головой. Тебе нужно жениться. Я уже об этом говорил, помнишь? Ты должен иметь жену и семью. Ещё не поздно. Франклин снова покачал головой. Я ещё не рассказал тебе о своих новостях, проговорил он. Есть известие о Дженессе. Форпс уставился на него. Никогда в жизни он не слыхал ничего более невероятного. Известие? осторожно повторил он. Что это значит? Франклин объяснял Все эти годы я отдавал объявления насчёт «Авроры». Отзывались главным образом пустословы или те, кто считал меня достаточно безумным, чтобы платить просто так за пустые слова. Но вот с полгода назад ко мне приехал владелец отеля для космонавтов из Чикаго. У него незадолго перед тем умер человек, который хотел облегчить душу, прежде чем уйти из мира. Владелец отеля передал мне то, что слышал сам». Умирающий клялся, что Аврора не погибла в космосе, как считалось. Он сказал, что его зовут Дженкинсом, и что он сам был на борту, поэтому знает всё. По его словам, на Авроре через несколько дней после старта был бунт, потому что капитан решил по прибытии на Землю передать часть команды в руки полиции за какие-то неустановленные преступления. Когда бунтовщики взяли верх, их поддержали все, за исключением одного или двух офицеров, и курс был изменён. Я не знаю, какой у них был план, но сделали они вот что: поднялись над плоскостью эклиптики, перепрыгнули через пояс астероидов и направились к Юпитеру. У владельца отеля создалось впечатление, что бунтовщики были не столько бесчеловечными бандитами, сколько людьми, впавшими в отчаяние из-за притеснений. Они могли выбросить офицеров и пассажиров за борт, поскольку так или иначе их всё равно бы приговорили к повешению, но они не пошли на такой шаг. Вместо этого, подобно другим пиратам в прошлом, они предпочли высадить большую часть пассажиров и предоставили им спасаться, кто как может. По словам Дженкинса, для высадки была выбрана Европа, второй спутник Юпитера, район 20-й параллели. И было это в марте или апреле 1995 года. Высаженная группа состояла из 12 человек. В неё входила и цветная девушка, ухаживавшая за белым младенцем. Владелец отеля выглядел безупречно честным человеком, умирающему не имело смысла лгать. И проверяя корабельные списки, я нашёл в команде Авроры космонавта по имени Ивен Дэвид Дженкинс. Годделпин закончил рассказ со скрытым торжеством и выжидающе поглядел на собеседника. Но на лице доктора не отразилось энтузиазма. "Европа", повторил он задумчиво и покачал головой. Франклин нахмурился. И больше тебе нечего сказать? Нет, медленно произнёс Форпс. Но я должен сказать одно. Более чем невероятно, почти невозможно, чтобы девочка могла там выжить. Почти не означает совсем. Я собираюсь всё выяснить. Один из наших исследовательских кораблей сейчас на пути к Европе. Форпс снова покачал головой. Было бы разумнее его отозвать. Франклин уставился на него. После всех этих лет Когда наконец появилась надежда, доктор спокойно смотрел на него. "Мои два мальчика на следующей неделе собираются опять на Марс", сказал он. "Не вижу связи, но она есть. У ребят всё время болят мышцы. Постоянное напряжение утомляет их, они не могут ни работать, ни наслаждаться жизнью. Их изводит повышенная влажность. Мальчики жалуются, что наш воздух для них словно густой суп". С тех пор, как они сюда приехали, у них не проходит катар. Есть и другие причины, так что они намеренно вернутся. А ты остаёшься? Это тяжко. Ещё тяжелее для Энни. Она обожает мальчиков, но вот такова жизнь. Ну и что? Значит, всё дело в условиях. Когда мы создаём новую жизнь, она пластична, независимо Мы сами не можем жить чужой жизнью с той же лёгкостью, как и своей собственной. Мы можем разве что понять, какие условия для её формирования наилучшие и какой путь здесь для нас наилучший. Если же события ускользают из-под нашего контроля, то происходит одно из двух: либо новое существо приспосабливается к условиям, либо нет, и тогда это означает смерть. Мы с лёгкостью разуждаем и покорение тех или иных естественных барьеров. Но понаблюдай за действиями человеческими и обнаружишь, что гораздо чаще покоряемся мы сами. Мои мальчики приспособились к марсианским условиям. Земля для них не подходит. А Энни и я некоторое время выносили Марс, но мы, взрослые, не способны к полной адаптации. И вот мы должны либо вернуться домой, либо остаться на Марсе и рано умереть». «Ты полагаешь, ты думаешь, что Джинесса...» Я не знаю, что именно могло случиться, но я об этом думал. И не уверен, что ты вообще об этом думал. Кое о чём я думал за эти семнадцать лет. Точнее сказать, мечтал. Доктор мягко посмотрел на него, немного наклонив голову на бок. Некогда. Во времена Оны наш с тобой предок вышел из воды на сушу. Он начал приспосабливаться и приспособился настолько, что уже не смог вернуться к своим родичам обратно в море. Такой процесс мы условлились называть прогрессивным. Это неотделимо от жизни. Если ты остановишь этот процесс, ты остановишь жизнь. С философской точки зрения звучит, может и убедительно. Но я не интересуюсь абстракциями, меня интересует лишь моя дочь. А как ты полагаешь, твоя дочь очень интересуется тобой? Я понимаю, это безсердечно, но я вижу, у тебя в голове засела идея родственной близости. Ты путаешь обычаи и цивилизацию с законами природы. Может, и все мы более или менее грешимы этим. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Откровенно говоря, если Дженосс и выжила, она стала чужой, более чужой, чем любой чужестранец земли. Там было 11 других. Они могли научить её цивилизованному поведению и языку. Хотя если хоть кто-то из них выжил, Предположим, что они не выжили, или она как-то оказалась с ними разлучена. Достоверно известный случай с детьми, которых вырастили волки, леопарды и даже антилопы, и никто из этих детей не превратился хотя бы в слабое подобие выдуманного Тарзана. Все остались неполноценными людьми, адаптация работает в обе стороны, и туда, и сюда. Даже если она жила с дикарями, она сможет выучиться Доктор Форпс пристально взглянул на него. "Я не думаю, что ты читал много книг по антропологии. Первым делом, а на забыло бы основы известной ей культуры. Посмотри на другие расы здесь на Земле и спроси себя, возможно ли это. Конечно, можно навести внешний лоск, но не более того". Он пожал плечами. "И всё же есть голос крови, так ли? Если ты повстречаешь своего прадедушку, Что у вас будет общего? Ну знаешь ли ты его вообще? Но Франклин был упрям. Почему ты так разговариваешь с Джимми? Другого я бы и слушать не стал. Почему ты стараешься разбить все мои надежды? Ты их не разобьёшь, ты же это знаешь. Теперь не разобьёшь. Ну почему ты стараешься? Да потому что я люблю тебя. Потому что при всех твоих житейских успехах ты ещё молодой человек с романтическими грёзами. Я тебе советовал жениться ещё раз. Ты этого не сделал, предпочёл мечту реальности. Эта мечта жила в тебе так долго, что стала частью твоего я. Но ты мечтал только об одном искать женесу, а не о том, чтобы её найти. Вся твоя жизнь сосредоточилась на этом сне. Но если ты её найдёшь, неважно в каком состоянии, мечта идёт к концу, потому что поставленная цель будет достигнута, и у тебя не останется ничего. Франклин беспокойно заёртывал. У меня есть планы для дочери. Для дочери, которой ты не знаешь? Нет. Для придуманной дочери. Для той, что существует только в твоём воображении. Но какой бы ты дочь ни нашёл, это будет реальная личность, а не кукла из твоих сновидений, Фрэнк. Доктор Форпс помедлил, следя за кольцами дыма от сигареты. Ему хотелось сказать: какой бы она ни была, ты возненавидишь её за то, что она не точная копия твоей мечты. Но он решил, что не стоит этого говорить. Ему пришло в голову распространиться насчёт горя девушки, которую оторвут от всего привычного. Но он заранее знал ответ Франклина: у меня хватит денег и на то, чтобы окружить её роскошью, и на то, чтобы её утешить. Он сказал сегодня достаточно, возможно, даже слишком много, но до Франклина не дошло ничего. И Форпс решила оставить всё как есть и надеяться. В конце концов было маловероятно, что Дженесса выжила или найдётся. Напряжённое выражение на лице Франклина постепенно сгладилось, он улыбнулся. Ну, ты своё сказал. «Ты считаешь, что я как бы в шоковом состоянии, и хочешь подготовить меня?» «Но я всё понимаю. Я всё обсудил и обдумал уже давно. Если будет нужно, я примирюсь со всем». Взгляд доктора Форбса чуть-чуть задержался на лице собеседника. Он укратко и тихо вздохнул. «Ну, хорошо», — согласился он и перевёл разговор на другую тему. «Видишь ли, — сказал Тотти, — это очень маленькая планета». Спутник, кивнула Дженэс. Спутник Яна, и в то же время спутник Солнца. Здесь ужасно холодно. Почему же ваш народ выбрал эту планету? рассудительно спросила Дженэс. Видишь ли, когда мир стал умирать, мы должны были умереть вместе с ним или же уйти куда-нибудь, и наш народ стал думать о тех мирах, до которых мы могли добраться. Но одни были слишком горячими, другие чересчур большими. А почему чересчур большие плохие? Из-за притяжения на большой планете мы едва бы ползали. А не могли они, ваши люди, не могли они сделать всё легче? Тот театрательно покачал головой. Увеличение веса можно имитировать, как мы это делаем здесь, но ещё никому не удавалось имитировать уменьшение. Мы думаем, что это никогда никому и не удастся. Теперь ты понимаешь, почему нашему народу пришлось выбрать маленький мир. У Яна Все луны с суровым климатом — это ещё лучшее из них. И наш народ был в отчаянии. Высадившись здесь, наши люди жили в космических кораблях и начали постепенно опускаться в глубину, чтобы уйти от холода. И они прожгли дорогу вниз, создавая залы и комнаты, и галереи, и баки для выращивания пищи, и обработанные поля, и всё остальное. Затем они изолировали своё хозяйство, утеплились, покинули корабли и продолжали работать внутри. Все это было очень-очень давно. Дженесса сидела в задумчивости. Телта сказала, что, может, я прибыла с третьей планеты, Санал, ты тоже так думаешь? Может быть, мы знаем, что там есть какая-то цивилизация. Если они прилетели однажды, может, они прилетят снова и возьмут меня домой? Тонти посмотрел на неё встревоженный и слегка уязвлённый. Домой? переспросил он. Для тебя это будет дом? Джанесса заметила его волнение, белая рука быстро легла на серо-голубую. «Извини, Тотти, я не хотела тебя обидеть. Я люблю тебя и Телту и Мелгу, ты это знаешь, это как бы... Ты не можешь знать, что это значит быть другой, отличающейся от всех. Я так устала быть уродом, Тотти, дорогой, ведь я устроена так же, как все девушки. Можешь ты меня понять, что это значит для меня быть нормальной, такой, как все?» Тот тихо помолчал, потом заговорил обоченным голосом. Дженесса, ты никогда не думала, что этот мир, где ты провела всю жизнь, твой собственный мир, другой может показаться тебе очень-очень странным. Ты о том, что странно жить на поверхности, а не в глубине. Да, это забавно. Не совсем так, дорогая, заботливо сказал он. Ты знаешь, что после того, как я нашёл тебя и принёс к нам, «Доктора должны были немало поработать, чтобы спасти тебе жизнь». «Талта говорила мне», — кивнула Джинесса. «И что они сделали? Ты знаешь, что такое железы? Кажется, знаю. Они что-то контролируют?» «Вот именно. И твои были устроены так, чтобы контролировать то, что пригодно для твоего мира. Так что доктора должны были действовать очень вдумчиво». им пришлось сделать очень точные инъекции, чтобы твои железы работали в другом режиме, подходящем для здешней жизни. Понимаешь? Чтобы мне было хорошо при низкой температуре и чтобы я могла переваривать здешнюю пищу и потребляла бы меньше кислорода. Толто рассказывала мне о чём-то таком. Да, о чём-то таком, согласился тотти. Это называется адаптацией. Доктора сделали всё, что могли, чтобы приспособить тебя для жизни на этой планете. С нами «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала Дженесса, то же, что и Телти несколько лет назад. «Но почему они не сделали больше? Почему они оставили меня такой белой? Почему они не сделали мне такие чудесные серебряные волосы, как у тебя и Телти? Тогда я не была бы уродом. Я бы чувствовала, что принадлежу к здешнему миру». Слезы стояли в ее глазах. Тотти обнял девушку. «Милая моя бедняжка». Я и не знал, что это так тяжело. Мы с тётей любим тебя как родную дочь. Не понимаю, как вы можете, когда я такая. Она держала на весах свою бледную руку. Но мы любим тебя, Дженнесса, дорогая. Разве кожа значит так уж много? Это она делает меня не похожей на вас. Она всё время напоминает мне, что я принадлежу к другому миру. Может, когда-нибудь я уеду туда. Тётя нахмурился. Это пустые сны, Дженнесса. Ты не знаешь других миров кроме этого. Там всё будет не так, как ты ожидаешь. Перестань грезить. Перестань терзать себя, дорогая. Настройся на то, чтобы быть счастливой здесь, с нами. Ты не понимаешь, что, мягко сказала она. Где-то есть люди, похожие на меня, моей породы. Этот разговор происходил всего лишь за несколько месяцев до того, как наблюдатели одного из куполов доложили о посадке космического корабля. Слушай ты, старый циник. Голос Франклина послышался чуть ли не раньше, чем его изображение прорезалось на экране. Они нашли её. Она на пути к дому. Нашли Дженнесу? Переспросил доктор Форпс, запинаясь. Конечно, её, о ком ещё я мог бы говорить? А «Ты... ты уверен в этом?» «Эх ты, старый скептик, да разве б я стал тебе звонить, если б не был уверен? Она сейчас на Марсе. Корабль пристал, чтобы заправиться горючим и подождать сближение планет». «Но ты совершенно уверен?» «Имя тоже, и при ней нашли кое-какие бумаги». «Ну, тогда я полагаю...» «Тебе и этого мало?» Изображение на экране усмехнулось. «Ну хорошо, взгляни-ка на это». Он дотянулся до фотографии на столе и поднёс её вплотную к экрану передатчика. "Нельзя велел им снять её там. Ну, что скажешь?" Доктор Форпс внимательно смотрел фото. Там была изображена девушка на фоне неровной стены. Вся её одежда состояла из куска светящейся материи, обёрнутой вокруг тела на манер сари. Белокурые волосы были причёсаны необычным образом. Но главное не причёска. От доктора перехватило дыхание. Из прошлого, из восемнадцатилетней дали, на него смотрело лицом Мэрилин Годлпин. "Да, да, это Дженнеса. Я даже не знаю, что и сказать. Даже не поздравишь?" "Да, вот да, конечно, да, это просто чудо. Я не привык к чудесам". В тот день, когда газеты объявили, что «Хлоя», исследовательский корабль, принадлежащий Джейсон Майнинг Корпорейшн, должна приземлиться около полудня, доктор был очень рассеян. Он был уверен, что получит приглашение от Франклина Голлпина и ничем не мог заняться, пока оно не пришло. Часа в четыре прозвенел звонок, доктор, торопясь и волнуясь, включил экран. Но на экране не появился долгожданный Франклин. Вместо этого на доктора глянуло встревоженное лицо женщины. Форбс узнал экономку Годалпина. «Добрый день, доктор. Я насчет мистера Годалпина. Ему не здоровится. Не могли бы вы приехать?» Такси за пятнадцать минут доставило доктора в дом Франклина. Его встретила экономка и торопливо повела к лестнице сквозь толпу журналистов, фотографов и комментаторов, наполнивших холл. Франклин лежал на кровати, полураздетый. Рядом стояла перепуганная девушка, секретарша. Доктор Форпс осмотрел больного и сделал аукол. Шок, результат волнения, сказал он. Неудивительно. Он последнее время был в таком напряжении. Держите его в постели, горячие бутылки к ногам и проследите, чтобы ему было тепло. Когда он повернулся, экономка сказала: "Доктор, поскольку уж вы здесь, там ещё я хочу сказать, если вы собирались посмотреть заодно на мисс Дженесу тоже". Да, конечно. Где она? Экономка подвела его к другой комнате. Она там, доктор. Форпс толкнул дверь и вошёл. Звуки Горького плача оборвались. Плакала девочка, стоящая у кровати к нему спиной. А где? Начал он, и тут ребёнок повернулся. Это было не детское лицо. Лицо Мерлин. Волосы Мерлин. на докторо смотрели глаза Мерлин копия Мерлин но ростом в 60 см дженес